Глава десятая. Колбаса. Колбаса – продукт питания, который любят не только взрослые и дети, но и нечисть. Хотя для последних ее ценность в развлекательной, а не питательной функции. «Это все из-за меня! Это все из-за меня!» – повторяла Ярослава, уже вмычающаяся в больницу машине. Сестры на нее не смотрели, похоже, тоже ощущая чувство вины, что втянули Вильену, которая, по сути, обычный человек. Но Ярослава понимала, что виновата только она. «Я не родная вам сестра, поэтому ведьмин круг засбоил!» Решилась все таки выплеснуть то, что так долго внутри черствело, забирая жизненные силы. Ярослава сжалась, ожидая, что вот сейчас от нее отвернутся все те, кто стал по-настоящему родными. Иначе, как роднёй, она так их и не посчитала, даже когда вернулись воспоминания. Но она совсем не ожидала, что девочки просто фыркнут, а Галина вообще закатила глаза. «Да, сестра, вот при твоей-то любви к ведьменным силам тебе бы хоть немного теорий изучить». Велена пошевелилась, и Ярослава не уточнила, что же имеет в виду их заучка Полина. То, что уровень ведьминских знаний у Ярославы самый низкий, та знала всегда. Смысл об этом напоминать сейчас? Типа, мы поняли, что ты не родная, потому что самая глупая? Слава прищурилась, чтобы рассмотреть, осталось ли в велении сила, и может, и может в этом проблема ее все еще бессознательного состояния. Но ведьмочку отвлекло наличие рядом с водителем какого-то поля. Ярослава обернулась рассмотреть, но ее взгляд столкнулся с летящим им навстречу грузовиком. Она увидела, как водитель этого средства натужно пытается тянуть руль в сторону, как будто тот его совершенно не слушался. Девушек спасла Ярослава а точнее ее неумение думать, а сразу действовать. Она вскинула руки, призывая остатки огня, как вспышку между машинами, которая оттолкнула их друг от друга на миллиметр, а остальное довершило ее эмоциональность и неопытность. И за последний перед кругом славы сняла браслет, так как в отличие от сестер, лично ей он не раз мешал колдовать. А первое тем, что вызвало вспышку, создав сбой на всех ближайших машинах. Таких оказалось две. Машина Матвея, В которой они как раз и ехали. И грузовик, получивший наконец-то возможность выкрутить руль. Машина с девочками развернулась, замедляясь и врезалась в заграждение. Иногда то, что мы так ненавидим, и то, что мешает жить счастливо, спасает эту самую жизнь. И именно этот момент позволил Яре видеть во всем не только черное и белое. Об этом она как раз и думала, сидя в коридоре перед палатами Вилены и Полины. Первая до сих пор так и не очнулась. Аполлина переусердствовала, исцеляя всех сестер после столкновения. Но, естественно, причины медикам объяснять не стали. Да и все равно Велену надо было привести Галина была слаба, но от лечения отказалась и сейчас ушла в кафе перекусить. Дарьяна разбиралась с документами и еще чем-то столь же человеческим. Одна Ярослава сидела в коридоре и тряслась от пережитого. Но почему ей достался самый эмоциональный шлях? хотя именно он позволил ей столь быстро среагировать на аварию. Мысли пошли по повторной, избил их появившийся Перун. В руках у него был рюкзак, потрёпанный аварией, а может и ногами ведьмочек. Те не смотрели, куда наступают, когда затаскивали Велену. «Знаешь, я сегодня приехал, чтобы кое-что тебе рассказать, но все завертелось, а в машине вообще понял, что ты в курсе». Ярослава удивленно посмотрела на Бога. Что бы это значило? Они никогда не стремились к общению, общих дел у них не было, да и на раскрытии ее секретов Перун не присутствовал, приехав к самому концу событий. И хорошо, что хоть кто-то не был свидетелем, сколько глупостей она натворила, да в скольких проблемах виновата. «Поэтому просто покажу», сказал Матвей, не дождавшись реакции девушки. Он достал из рюкзака какие-то бумаги и вручил ей. Ярослава редко видела документы. С этими вопросами обычно разбиралась мама, а затем Дарьяна с Веленой. Потому и не могла понять, что в руках. Перун навис над ней всей своей богатырской тушей и провел пальцем по одной из строчек. Это было полное фио Ярославы. А затем Слава перечитала самую жирную строчку. «Документ об усыновлении удочерении. «Значит, она верно догадалась». То, что ребенком она жила в другой семье несколько лет назад, как раз и означает, что у нее была другая семья. К сожалению, более-менее чётко вспоминалась только та самая жуткая картина с мертвыми телами видимо на полу». И она одна стоит и трёт о платье взмокшей ладони. До сих пор как будто ощущала ту картину. Только непонятно, как мама угадала, что у нее проснется именно огненный дар. Да и как бы оправдывалось, если бы у одной из младших появился шлях огня. А эти документы, возможно, никак не связаны. Но интуиция мне подсказывает, что столь близкие по датам события могут сказать тебе больше, чем мне. Только я не знаю, стоит ли сейчас смотреть такие жуткие картины, когда твои сестры в больнице. Перун начал класть вытащенное обратно в рюкзак, но Ярослава перехватила его руку и забрала документы, положив отобранную папку поверх свидетельства об удочерении себе на колени. Вот уж что Ярославу не пугало, так это возможность получить новую информацию. Она и так из-за этого навлекла проклятие на сестру и лишилась семьи, а ведь могла продолжать спокойно жить, думая, что родная. Когда ведьмочка открыла папку, она сразу увидела фотографию, читать о чём-то там уже не было смысла. Она уже видела эту картину из мертвых тел. Откуда только у Перуна такие документы? И зачем он их искал, ведь вряд ли совершенно случайно получил к ним доступ. Видимо, вопрос читался в глазах Ярославы. У нее всегда было говорящее лицо. «Мои жена и дети в те дни тоже погибли». «Они были ведьмами?» Ярослава удивилась. «Боги ведьмы не жаловали?» «Нет, просто оказались рядом». Девушка кивнула, поняв. Столь массовая смерть ведьм не могла не вызвать последствий. Сколько же силы и проклятий в тот день вырвалось наружу. Может, и мама была проклята тогда? Нет, у нее было похожее на Дашина проклятие, а значит, наложила сама на себя. Стоп, похожее на Дашина. Ведь старшая сестра раскрыла воспоминания, а кто-то же их скрыл. «Мама», – прошептала Ярослава, ощущая, как полились слезы по щекам. Мама помогла мне забыть. Предполагаю, что тогда вмешательство в память не обошлось без проклятия, сказал Перун. Ярослава только кивнула. Это она виновата в смерти мамы. Не удочери та огненную ведьмочку и не подумай закрыть ее ужасные воспоминания. Все ее сестры не лишились бы матери. Дарьяна не была бы проклята, а сейчас еще и раскрыта с обманом. Велена не отказалась бы от сил. Да и пожара бы не было, как и исчезновение Велеса и Дова. Последний и так уже недавно чуть не умер из-за нее. Ярослава снова кинула взгляд на фото. Ей стоило умереть в ту ночь. «Зачем тебе это?» Ярослава имела в виду вмешательство и предоставление ей информации по тому случаю, но сама тут же дала себе ответ. Если бы она была на его месте, тоже бы попыталась разобраться, из-за чего умерла ее семья, ее дети. В глазах мелькнуло воспоминание видения. Ей тоже предстоит потерять ребенка из-за этих проклятых ведьминских сил. Еще недавно ведьмочка боготворила свои способности, считая, что не сможет жить, если их лишится. Сейчас же искренне их ненавидела. Но Перун понял вопрос по-своему. «Да, я понимал, что тебе будет больно узнать, но решил, что так у тебя больше шансов выжить». Ярослава недоуменно посмотрела на Матвея. «Там написано, что никто в ту ночь не выжил», — сказал Перун, явно на что-то намекая. И Ярослава поняла, она действительно должна была умереть в тот день. Кто бы ни был убийца, он хотел и ее смерти. Вот основная причина, почему мама постаралась скрыть ее прошлое. За ней могут прийти, чтобы довершить начатое. «Спасибо», – сказала Ярослава. Она не стала вчитываться в документы, так как все равно мало что поймет. А Перун, скорее всего, самое важное уже сообщил и показал. Ведьме нужно было подумать, поэтому она встала и ушла из больницы. Да, браслет она уже надела, но все равно сейчас ее эмоции так бушевали, что могли успеть и разделаться с ведьмоотводом, а затем с какими-то важными приборами в больнице. Когда она уже спускалась по лестнице, вспомнила, что хотела спросить у Перуна. Тогда перед аварией вокруг него была какая-то сила. Но, скорее всего, это или у него, или у нее произошел сбой. Ведь если один маленький амулет по перекачке силы заставляет так сбоить молодую ведьму, то что можно сказать о той передаче силы, что они провели все вместе? Да, и из Перуна Олег тоже немало выкачал. Так что, если спросит, наверное, снова покажется глупой. Сейчас ей нужно успокоиться. Дарьяна в будущем должна справиться с проклятием. Врачи сказали, что пока не видят серьезных причин состояния у Велены, Девочки в неопасности. Дова она все-таки же вытащила, и он жив и с Велесом. Велес, который должен погибнуть, по предсказанию, из-за медвежонка. И сейчас как раз они вместе. И все еще не вернулись. А пожар все еще не утих. Неужели она будет виновата еще и в смерти Велеса? Надо было Роду выдать предсказание держаться подальше от одной рыжей ведьмы. Взгляд Ярославы упал на собственные пряди. Точно, она же теперь не рыжая. Только скрываться уже нет смысла. Ведь Александр один из начальников БК и все знает. Стоп, Александр. Предсказание рода. Числа Бог должен стать отцом ее ребенка. За последними событиями она и забыла о заявлении Александра. Нет, не может быть. Он душил ее. И эта девушка-человек может решить, что бьет, значит любит. Но не ведьма. Их чутье не обманешь. Их дух хранителя людей не позволит дать второй шанс, потому что человек должен усвоить урок. Так с любимыми поступать нельзя. И сделать выводы, чтобы исправиться. Или хотя бы потерять ту, что так заинтересовало. Насилие над ведьмой практически невозможно. Ведьмы старались не касаться незнакомых людей не просто так. Их сила может и ударить в попытке защитить. Ярослава была уверена, что числа Бог испытывал боль, когда душил ее. Но изнасиловать? Это нужно иметь очень изощренное чувство удовольствия. Кстати, на Олега ее сила не действовала ни разу. Но Ярослава почему-то с самого начала инстинктивно ему доверяла. Может, потому что ее сила почитала его родным? Или из-за её раннего становления охотницей сила просто перестала работать? И значит... Числовог сможет в будущем касаться ее, считая, что она вовсе не против, так как силы не отталкивает. Проверить можно только одним способом. Нужно, чтобы ее кто-то схватил. Если Слава сама схватит незнакомца или если она не почувствует никакой опасности, то может и не сработать, даже если все окей с ее ведьминскими защитными инстинктами. Ярослава выбежала на улицу, где в современном городе можно нарваться на неприятности. Да где угодно. Но искать какое-то злачное место или улицу бесполезно, так как она совершенно не знает город. А по ощущениям не найти. Холод многоэтажных зданий рядом вымораживал все ведьминские чувства. Можно попробовать пойти на первый этаж больницы и помешать работе. Но ее план не сработал еще в самом начале. Никто не спешил ее хватать за руку и выпроваживать. А догадаться встать поперек очереди какой-то бабули неопытная ведьма не догадалась. Да и бабули там такие, что никакие ведьмы с их особенностями не напугают, а от боли, если та возникнет, только убедиться в своей скорой смерти, а значит и необходимости защищать свою очередь на страже своего здоровья. Ярослава шагала от больницы, думая, где и в какой ситуации ее будет вынужден схватить какой-нибудь мужик. Небогатый опыт социальной жизни ведьмочки подсказал только магазины. Точно, там же охрана. И если что-то уносишь, пищит система. Значит, найти охранника пострашнее и попытаться выйти. А он схватит, вот и проверится, работает ли ее сила на защиту. Ведь правда, проживая с родными сестрами и отдыхая с домовыми, она так ни разу и не проверила. Хотя это совершенно естественная реакция как попытка закрыть рукой лицо, когда в человека что-то летит. Да, может иногда не сработать, и получишь по лицу, например, мечом, но инстинкт это не отменяет. Ярослава завернула в первый продуктовый, но там не было никакой охраны, да и вообще не работало мужчин. Со вторым повезло гораздо больше. Крупный магазин с четырьмя работающими кассами и довольно крупным мужчиной. Хотя его угрожающий вид немного портили седые волосы и красноватый нос картошкой, Но ничего, так будет противнее, а значит, тоже действенно. К тому же, Яре еще никогда не приходилось воровать. И когда она схватила колбасу и прижала к груди, ощутила дикий страх, ведь скоро ее разоблачат. Что ж, страх только на руку. Он определенно усилит реакцию ее сил на вторжение в личное пространство и угрозу. Прокравшись к выходу, Ярослава прошла сквозь рамки, сразу запищавшие при ее походе. Сердце от страха заухало почему-то где-то в районе носа, а от груди к пальцам поплыл липкий и жуткий холод. Но она стояла, стояла, а никто не торопился ее поймать. Ярослава обернулась, чувствуя нарастающий гнев. Но и как ожидать от людей сражения с беззаконием, если такой провал с первых ступеней? Охранник продолжал стоять на том же месте, ковыряясь в ухе. Вот он вынул мизинец и осмотрел нечто желтое на длинном-предлинном ногте. Это при том, что остальные пальцы были коротко пострижены. А потом он засунул эту мерзость в рот. Фу! Ярославу передернула, она помнила еще тот период, когда к ее младшенькие ели собственные козявки. Но это... Сдержав рвотный рефлекс, она подошла к охраннику уже без страха, слыша снова закричавшие при ее проходе рамки. «Вам не стыдно? Вы же здесь преступников ловить должны!» «Что-то украли?» – лениво спросил картошка носы. «Да!» – выкрикнул Ярослава с помесью гнева и язвительности. «Смотри, какой догадливый! Этому, похоже, преступники сами должны доказывать, что преступники!» «Так и оказалось», – охранник уточнил. «Что украли?» «Это!» Ярослава обвиняюще ткнула в сторону нерадивого работника колбасой. Докторскую по акции? недоверчиво спросил охранник. Преступность начинается с малого, наставительно сказала Ярослава. А кто украл? спросил когтистый на один мизинец с первым проблеском интереса за все время. Я! выкрикнула Ярослава в гневе, уже понимая, что ее попытку воровства даже не заметили. «А теперь немедленно схватите меня», — сказала уже серьезно, вспомнив о цели визита. «Я, конечно, слышал про феминизм и все такое, но домогаться до мужика средь бела дня...» То есть он вообще не поверил, что она решила украсть колбасу по акции? «Да нет, мне нужно, чтобы вы меня домогались». «Зачем?» «Зачем домогаться? Сложный вопрос». «Ну, проверить кое-что». «Шибанет тебя или нет?» «Вы мне не настолько понравились». Похоже, он поверил, что украла она, но подумал, что это ради знакомства с ним. Девушка развернулась и побежала прочь. Если бы Ярослава не перекрасилась, то сейчас ее кожа сравнялась бы цветом с шевелюрой. А все потому, что она чуть ли не заставила того ее подержать за руку, но ничего не произошло. И казалось, добилась своего, но, во-первых, Эксперимент должен был пройти так, чтобы ее схватили за руку, а она испугалась. А во-вторых, Ярослава поняла, что снова дают знать ее пробелы в ведьминских знаниях. Защита вообще действует только на обычных людей или только на богов, в которых сила значительно больше. Так что Ярослава отмела вариант повторить эксперимент, но с более дорогим товаром. Все равно результаты будут недостоверны. И вообще она решила больше никогда не ходить в магазины, А этот запомнит, чтобы даже в нескольких километрах рядом не оказаться. К тому же она все-таки своровала. Колбаса все еще была у нее в руках. Возвращаясь в больницу, Ярослава надкусила ее край, жуя прямо с пленкой упаковкой. Кажется, она начала осознавать. Творящееся вокруг настолько непонятно, а будущее непроглядно, что пора медленно сходить с ума. А еще колбаса все-таки вкусная. И по акции. Надо накупить и угостить домовых. Они любят жевать и угадывать, из чего делали.